Глава двадцать два. После этого случая я почувствовала в себе уверенность и желание стать не Натальей а Анфисой. Господи, как же мне захотелось быть самой собой! Пока муж был в клинике, я села в автомобиль, взяла кредитную карточку, которую дал мне Генрих, и которой я пользовалась только тогда, когда покупала продукты, и поехала по бутикам, блестящие вывески, сверкающие витрины. Вылизанная врусчатка, холеные женщины. Господи, как же я соскучилась по всему этому. Я накупала одежду, которая подчеркивала мою сексуальность. Бесформенные платья Наташи мне больше не нужны. Я уже мыслила, как Анфиса, и хотела, чтобы мужчины смотрели на меня, как на сексуальный объект, который, если снизойдет, исполнит все их желания. Теперь мне хотелось все изменить, стать совсем не такой, как раньше. Я задумалась над тем, как жила в последнее время и пришла к неутешительному выводу. Слишком скучно, однообразно и предсказуемо. Да здравствует новое я и мое новое мышление. Я представляла себя обновленной. У меня будет уверенная походка, смелый взгляд и очаровательная улыбка. А еще я больше никогда не буду прятать глаза. Мое лицо теперь всегда будет живым и приветливым. Да, на нем есть несколько шрамиков, но их никто не увидит, потому что я всегда о них помню и прячу за волосами. Никаких мрачных, суровых и несчастных гримас. Мне также необходимо научиться делать неожиданные поступки. Я должна уметь удивлять. должна всегда выделяться, даже в толпе. Я буду тянуться ко всему, что просит моя душа, и радоваться новому. Буду учиться благодарить жизнь за каждый предоставленный мне новый день, за каждый миг и каждый лучик солнца в моем окне. Как же замечательно, что я родилась женщиной, и как же интересно ею быть, открывая себя каждый день заново, улучшая и обновляя себя. Я буду женщиной, которая светится от счастья. Такая женщина, как магнит. Она притягивает окружающих. Я научусь излучать счастье. Мне никогда не хотелось связывать жизнь с заурядным мужчиной и жить заурядной жизнью. Генрих успешен, знаменит и состоятелен. Поистине не мужчина, а щедрый подарок судьбы. Рядом со мной вечно крутились мужчины, которые имели огромное желание сбить с меня спесь. Как же здорово, что мой супруг принимает меня такой, какая я есть. Однажды Генрих вернулся из клиники, вошел в комнату и остановился на пороге, окинул меня грустным взглядом и произнес. — Мне кажется, я тебя теряю. — Милый, любимый, дорогой, единственный, ты меня не теряешь. «Я просто становлюсь сама собой», — шептала я Генриху и покрывала его лицо поцелуями. Я вышла в гостиную в вечернем платье и босоножках, стараясь предугадать реакцию мужа. Хотя его глаза блестели, он выглядел подавленным. Подойдя к большому массивному зеркалу, я поняла, что начинаю нравиться самой себе. Чересчур открытое и почти сексуальное платье Яркие босоножки и ярко накрашенные чувственные губы мне хотелось в реальности почувствовать каково быть искусительницей и увидеть как ведут себя мужчины, когда встречаются с такой женщиной, но я хорошо понимала это только мои желания. все что я могу себе позволить это флирт, потому что слишком люблю своего мужа и дорожу им больше жизни за эти пять лет. Я не жаловала каблуки и все время ходила в кроссовках. Но сейчас, сейчас, несмотря на то, что на очень высоких шпильках чувствовала себя крайне неудобно, я выгнала спину и, высоко подняв голову, подумала, что нужно просто себя к этому приучить. Пройдет время, и я буду чувствовать себя на каблуках, как на пьедестале красоты, и не позволю. себе спускаться с этого пьедестала. Еще немного, и я стану Анфисой. Но для этого мне придется научиться вкусно себя подавать. Это удивительно. Но я не просто шла. Я несла свое тело, как самый бесценный груз на свете. И верила, что иду самой грациозной походкой. Несомненно, сейчас я походила на женщину-вамп. Анфиса хотела соблазнить этот мир, И у нее получилось. Я тоже войду в эту роль, привыкну к мужскому вниманию. Теперь для меня любой мужчина всего лишь игра. Перемешанная с флиртом. Мне всегда нравились отношения на уровне флирта. Теперь я не просто женщина. Я женщина-загадка. Попробуй разгадай, только осторожнее, иначе поломаешь зубы. Лучшие мужчины достаются тем женщинам, у которых есть разумный эгоизм. Я сбросила с себя цепь условностей и страхов. Мне теперь безразлично, что думают обо мне другие. Главное, что думаю о себе я сама. Мне больше не хочется носить спортивные костюмы, джинсы и кроссовки. Да здравствуют яркие платья и высокие каблуки. Мне безумно нравился мой новый имидж. Теперь я не только поменялась внешне, я поменялась внутри. Я готова соответствовать такому имиджу на все сто, и я приложу для этого все свои силы и терпение. Мне хотелось быть роковой женщиной в судьбе своего мужа, хотелось быть страстной и зажигательной, такой, как была Анфиса, чтобы от меня исходили настоящий жар и внутренний магнетизм, который я смогла бы оттачивать на своем единственном и любимом партнере. Я знала, что внутренний магнетизм состоит из манящей магии слов, тайного языка тела и утонченного флирта, которым нужно научиться владеть по новой, в полном объеме. Я вспомнила времена, когда владела искусством чувственного взгляда, который мог проникать в я, мужчины, и в его душу. Чтобы научиться этому взгляду, требуется время и определенные актерские навыки. Мужчины боятся сильных и решительных женщин. Чтобы не отпугнуть противоположный пол, не стоит на начальном этапе знакомства подавлять их своей сильной натурой. В отношениях все должно развиваться постепенно. Я знаю одну очень хорошую истину. Чтобы покорить мужчину, нужно показаться ему не той женщиной, какая ты на самом деле, а той, какой он представляет и желает увидеть. Я показалась Генриху именно той женщиной, которую он хотел увидеть. Теперь пришло время уступить место другой. Мужчины очень внушаемы. Важно внушить любимому мужчине, что ты уникальна, что ты умнее, тоньше и проникновеннее других женщин. Больше остальных чувствуешь потребности мужского сердца. Демонстрируя постоянную страсть, можно добиться очень многого. Мужчина редко верит в логический и умственный потенциал женщины, поэтому я всегда следовала логике и собственной интуиции. Я подошла к музыкальному центру, включила диск с медленной музыкой и стала танцевать перед мужем. Он сидел, открыв рот. Еще бы! Он же впервые видел меня в вечернем платье и на каблуках. Генрих встал и искусно закружил меня в пируэти. Затем крепко обнял и страстно поцеловал. Я подумала о том, что у меня самый замечательный брак, самый замечательный мужчина, но я должна совсем-совсем ненадолго вернуться в Москву. Ведь я всегда давала Генриху свободу. Теперь свобода нужна мне. Наш брак крепился на одном безграничном доверии. Я всегда давала Генриху право на собственное пространство, и знала, что в глубине его души есть такая комната, куда я не могу и просто не имею права открыть дверь. Я повторяла ему «Я люблю тебя» несколько раз на дню, и он отвечал мне той же монетой. Я разжигала в нем страсть и демонстрировала знаки своей привязанности. Я никогда не требовала, чтобы он рассказывал, чем занимался без меня, и всегда поддерживала. оставаясь для него самым лучшим, самым надежным другом. Я считала Генриха подарком судьбы, верным и надежным спутником. Он всегда умел находить выход из самых тяжелых и тупиковых ситуаций. Я знала, что в нашей семье есть настоящее сотрудничество. Не зря говорят, мужчине нужна его женщина, а женщине нужен ее мужчина. Я верила, что Генрих мой мужчина. Я любила своего мужа за то, что мои интересы были для него превыше всего, и он делает все возможное и невозможное, чтобы мне было спокойно и хорошо. Он очень надежен, потому что живет со мной одной жизнью, говорит со мной на одном языке, и у нас с ним одни общие цели. Он мужик, нормальный мужик, с двумя руками, ногами и головой, в нем есть мужской стержень. Как и в любой семье, у нас были свои кризисы, и мы достойно их пережили. Смогли приспособиться друг к другу, а ведь это довольно сложно. Когда музыка прекратилась, я села перед Генрихом на пол, обняла его за колени и заглянула ему в глаза. «Я все понял», — сказал он совсем тихо, и я не могла не заметить, как дрогнули его губы. «За эти годы я научился понимать тебя без слов». ты хочешь, чтобы я отпустил тебя в Москву? Ненадолго. Тихо пообещала я. Ты все-таки решила вернуться в прошлое. Я просто хочу навестить некоторых людей. Ты и не вернешься. Ну как ты мог такое подумать? Хотя Генриху было морально очень тяжело. Он купил мне билет до Москвы, дал денег и проводил в аэропорт. Я не брал тебе обратный билет. А вдруг ты... Не захочешь вернуться? — Я вернусь, — прошептала я, стараясь скрыть слезы. А Генрих скрывал свои. — Прощай, — прошептал Генрих, и на ватных ногах пошел к выходу. — До скорой встречи, — пообещала я и направилась к самолету.